Он пошел в угол о т г о р о ж е н н ы й грязной парусины й разделся там, потом з а д а л трёпку великану, воображаю, как в первом ряду его милочка хлопала в ладоши. Кажется, зрители кричали: "Валя, англичанин, задай с и л а ч у как следует". Ну, а потом влюбленные отправились в м у л е н д е л я г а л е т танцевали там. В три часа утра они подкрепились в кафе Купол под жареными сосисками, а затем, полагаю, угомонились и отправились "бай-бай". В гостинице о р л е н о к ш в е й ц а р а не и м е е т с я только ночной сторож, который спит в каморке и дернув веревку, впускает клиентов, не очень-то интересуясь, кто они такие. Он помнит, что часа в четыре утра на лестнице говорили по-английски, заявляет, что никто до утра не выходил. Вот и н о как? Вам не кажется, что для п о с т о я л ь ц е в отеля м о ж е с т и к вечер был проведен весьма странно? На г р е не сказал ни да, ни нет. Посмотрел на свои ручные часы, которые носил лишь в исключительных случаях. Это был подарок к двадцатилетию его свадьбы. И спрыгнул со стола, служившего ему сиденьем. До свидания, детки. До свидания. У порога он спохватился, повернул обратно и, подойдя к столу, выпил свою кружку пива.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 Он немного пошатывался, как будто не твердо стоял на ногах. Столик п р и к а е т е у танцевальной площадки. Сюда, сюда, пожалуйста. Вы один? м е г р а й чуть было не буркнул неузнавшему его метрдотелю Балван. Но бармен и з д а л и приметил его и уже что-то шептал, наклоняясь к двум танцовщицам, облокотившимся на стойку красного дерева. м е г р а й уселся за столик как клиент и, поскольку тут неудобно было пить пиво, заказал коньяку и минеральной воды. Не прошло и десяти минут, как к нему подсел встревоженный хозяин заведения. Надеюсь, ничего неприятного, господин комиссар. Вы же знаете, я всегда соблюдаю правила. Он оглядел сидящих в зале. Кто из них мог оказаться причиной неожиданного появления полиции? Ничего, ничего, не беспокойтесь, ответил м е г р е Просто мне захотелось поразвлечься. Он вытащил из кармана трубку. но поняв по взгляду хозяина, что она тут неуместна, со вздохом положил ее обратно. Может быть, вам нужны какие-нибудь сведения? Подмигнув, заметил хозяин: пожалуйста, мы к вашим услугам. Но я хорошо знаю свой персонал. Не думаю, чтобы кто-нибудь из нынешних моих служащих мог вас заинтересовать. Что касается клиентов, ну, как видите, обычная наша публика — иностранцы, провинциалы. п о г л я д и т е вон тот, э, который сидит э, сля, э, депутат. м е г р е встал и тяжелым шагом направился к лестнице, которая вела в туалетную. Она помещалась в подвале, в большой ярко освещенной комнате облицованной голубоватыми израстами. А рядом находилась телефонная будка из полированного красного дерева. Зеркала на длинном столе разложены разнообразные мелочи, гребенки, щетки, маникюрные принадлежности, пудро всевозможных оттенков, румяна, губная помада. Всегда такая чепуха получается, когда с ним танцуешь. Ой, дай к а мне ч у л о к Шарлотты. Маленькая кругленькая женщина в вечернем платье, сидевшая на стуле, уже снимала с себя ч у л к и Высоко подняв юбку, она спокойно разглядывала свою ногу, пока Шарлотта рылась в ящике. Какие дать двадцать первый номер тонки? г о д я т с я гадятся. Давай. Раз кавалер не умеет танцевать, так должен бы. Заметив в зеркале мигрэ, она умолкла, но продолжала надевать новые чулки время от времени, кокетливо посматривая на него.